Сведения о деревьях, изложенные нескучным языком, мне никогда не нравились экскурсии, проводимые на сухом канцелярском языке, будь то в городском музее или на природе. Когда факты излагаются по-научному, без всяких эмоций, мне это быстро надоедает. А поскольку школьники явно чувствуют то же самое, я стал проводить экскурсии с ними по-другому. Почему деревья в лесу надо узнавать по форме листьев или хвои, Они по вкусу. И я предложил детям из соседней начальной школы пустить в ход зубы, взять хотя бы свежие побеги ели по весне. Они еще мягкие, их легко жевать. По вкусу они напоминают не очень кислые лимоны с легким привкусом смолы. Эти ярко-зеленые лапки можно заваривать как чай. Есть еще много других способов отложить в памяти данные об этой породе деревьев. Мои школьники обратили на себя внимание, выполняя задания в рамках Олимпиады по природоведению, ежегодно проводимой в соседнем государственном лесничестве. Когда им надо было определять виды деревьев, они пробовали ель на вкус. Сотрудник лесничества, проводивший конкурс, с легким раздражением голоса сказал, «Это наверняка класс Волебина. Я вовсе не сторонник того, чтобы все тянуть в рот». Среди деревьев попадаются ядовитые экземпляры, как мы еще увидим. Но если вы с помощью определителя растений научились различать ели, дубы и ивы, то не лишним будет закрепить новые знания, задействуя все органы чувств. А особенно это касается детей. Кисловатый освежающий вкус еловых побегов отложится в памяти прочнее, чем сухое латинское название. То же самое – Можно сказать и буке. Свежие майские листочки очень нежные и тоже кисловатые, но без привкуса смолы. Из них можно приготовить отличный салат, который, правда, подается только в свежем виде. Заправка в такой салат вносится непосредственно перед подачей на стол, иначе листики сразу свернутся. Если вы будете собирать листочки с нижних веток большого дерева, это ему ничуть не повредит. Вам охотно составят компанию косули и олени, которым тоже нравится такое лакомство. На вкус можно попробовать побеги многих деревьев. Клена, березы, липы, сосны, лиственницы и даже плодовых. Все они имеют различный приятный вкус. Поэтому я рекомендую, находясь на природе, пользоваться и вкусовым определителем. Но если я говорю о многих, В деревьях. Значит, бывают и исключения. Иголки тиса очень похожи на еловые, но в отличие от них очень ядовиты. Нельзя забывать и про запах. Например, растертая между пальцами хвоя дугласии издает запах апельсиновых цукатов. Дубовая кора и древесина пахнут дубильной кислотой, которую в старые времена действительно добывали из коры. Она используется как средство от вредителей и защищает садовые скамейки из дуба от плесени. В парках и садах можно встретить дерево гинка, которое родом не из наших мест и отличается неприятным запахом. Оно имеет очень древнее происхождение и считается живым ископаемым, поэтому к нему следует относиться уважительно, в том числе и потому, что из его листьев получают экстраты для изготовления лекарств от многих болезней. Когда эти деревья начинают свисти, рядом с ними лучше не находиться. На женских особях образуются плоды, пахнущие масляной кислотой или, попросту говоря, рвотой. Поэтому, если вы хотите проводить в своем саду время в тени гинга, выбирайте мужскую особь. Вкус и запах кажутся вам слишком расплывчатыми и определяющими признаками. Нужно более точное описание? Пожалуйста.